Глава 10. Падение империи Ротшильдов Сегодня, когда компания оступается, она сразу слышит за собой дыхание конкурентов, поскольку в современном бизнесе не ходят, а бегают. Джек Траут После ужина князь начал свой доклад. «В Англии беспорядки продолжаются» войска введенные в крупные города навели относительный порядок, но в результате встала практически вся промышленность лондонская биржа переехавшая временно в здание театра полностью приостановила свою работу что привело к падению английского фунта почти в два раза цены в редких магазинах которые работают под охраной солдат выросли в несколько раз набжение острова частично приостановлено в связи с ситуацией в суэтском канале которую до сих пор не могут решить, и хотя собственники прикладывают всевозможные усилия, дело пока застопорилось. Уже есть предложение начать копать рядом, расширяя существующий канал в этом месте. Еще неделя примерно будет проходить освобождение канала от затонувшего судна. В ближайших портах образовалась гигантская пробка из стоящих на якорях кораблях. Очень многие транспортные компании находятся на грани банкротства. Бумаги государственного займа Англии упали в три раза и продолжают падать, но что будет с открытием биржи, сейчас трудно представить. Массовые поджоги прекратились, но по ночам слышится постоянная стрельба всех, кто пытается скрыться от патруля, не предъявив специальный пропуск. Наше посольство, как и многие другие, находится практически в осаде, так как проверяют всех, кто входит и выходит из него а также досматривает всех людей и все грузы. Королева выпустила указ, что все, кто откажется выйти на работу или будет ее саботировать, отправятся в тюрьму сроком на один год. Поэтому большая часть людей вышла на работу, но на производствах стали устраивать саботажи, и поломки оборудования приняли массовый характер. Лишь некоторые предприниматели решились пойти на частичные уступки требованиям бастующих. На этих заводах работа постепенно налаживается. Как считает наш аналитический отдел, который вы приказали создать, велика вероятность, что через неделю вместе с открытием Суэцкого канала обстановка в Англии нормализуется. Но в связи с беспорядками в столице, в некоторых колониях стали также происходить беспорядки, но пока ситуация не критична. Больше новостей по Англии нет, что касаемо Европы. Во Франции забастовки продолжаются, но не так активно и постепенно идут на спад. Правительство несколько раз рассматривало вопрос изменения рабочего времени и оплаты труда, но большинство было подкуплено промышленниками, которые выступают активно против этих изменений. В Италии руководство страны негативно восприняло нашу идею крестового похода, в отличие от ее граждан. Они опасаются усиления влияния католической церкви, но готовы обсудить с нами военные поставки дирижаблей и подводных лодок, а также сотрудничество в промышленной сфере. Папа Римский, Лев XIII, напротив, идею поддерживает. Я уверен, что если ему предложить город на побережье в качестве личного владения Ватикана, то они согласятся практически на все наши условия. Ну и самое важное. Пропали два наших агента, которые следили за домом Ротшильда-старшего. Похоже, они начали догадываться, что против них что-то замышляют. Наружное наблюдение со второй точки зафиксировало перестрелку и последующий за этим взрыв. Агенты подорвали себя гранатой. После того, как они убедились, что на втором посту все погибли, они прекратили наблюдение и покинули свой пост. «Значит, вы где-то прокололись. Мне кажется, надо форсировать события и начинать операцию, не дожидаясь моего отъезда», — сказал я. «Я также склоняюсь к этому мнению. У нас, в принципе, всё готово, ждут только команды на проведение операции. Тем более косвенные улики причастности Ротшильда в последнем покушении на вас у нас имеются. Единственное, что мы не знаем... Отдавал ли Ротшильд-старший такой приказ, или это частная инициатива его окружения? «Без ведома Ротшильда-старшего здесь не могло обойтись. Они внаглую лезут в политику, невзирая на должности и чины. Поэтому начинайте операцию немедленно», — сказал я. И, дождавшись, когда князь уйдет отдавать распоряжение, задумался о предстоящих встречах в Италии. Между Ватиканом и королевской семьей сейчас большие разногласия, которые касаются вмешательством Ватикана в дела государства. Ослабление влияния католической церкви на мировой арене привело и к ослабеванию влияния в Италии. Поэтому переговоры нужно вести очень осторожно, иначе они могут провалиться. От Италии мне нужны деньги и заказы, а от Ватикана деньги и их влияние. Одному справиться с Османской империей будет проблематично, а вот, навалившись на неё с разных сторон, мы имеем все шансы захватить Стамбул, пусть даже и без полного контроля над проливами. Скорее всего, попытка захвата Иерусалима провалится. Или они смогут его захватить, но их наверняка вынудят его оставить. То же самое и с западной частью Османской империи. Освободить полностью будет довольно сложно. А вот оторвать довольно большой кусок территории Австро-Венгрии удастся. После захвата мной Стамбула, а точнее Константинополя, мне потребуется помощь уже Российской империи, которая сможет беспрепятственно высадиться на севере Османской империи и продвинуться довольно глубоко вглубь, освободив значительную часть территории. В этот момент может вмешаться Англия и, возможно, Франция, что будет для нас поводом разорвать военный союз. Если нам удастся надёжно перекрыть пролив и не допустить английские и французские корабли в Чёрное море, то шансы удержать захваченные территории будут очень велики. Желательно до этого времени ослабить Османскую империю. Но как это сделать, я пока не понимал. Встав с кресла, я подошёл к огромному сейфу, который находился со мной в поездке, и, открыв его, достал папку по Османской империи и, вернувшись на свое место, стал просматривать ее в очередной раз. Экономика этой страны жила за счет торговли, и с открытием морских путей на восток и с развитием парового флота их экономика начала сдавать. Земледелие развито достаточно хорошо, но многие районы не заселены, а кочевники не стремятся перейти на оседлый образ жизни, чтобы не платить налоги. Значит, надо нарушить торговлю этого государства. Прецедент в истории уже есть, но каперство нам не подходит, так как торговых кораблей они почти не имеют, а грабить европейские корабли мне не дадут. Надо ограничить торговлю с турками, пока они не освободят и Иерусалим. В этом может помочь Ватикан, но англичане, скорее всего, не согласятся на разрыв экономических связей с турками, но могут увеличить свою маржу и поднять расценки на свои товары и запросить снижение цен на турецкие товары, что скажется на экономике страны. Еще можно потребовать штрафовать суда, ведущие торговлю с Османской империей, и взымать товары в пользу государства при обнаружении таких на европейских рынках. Понятно, что торговать товарами с Восточной Азии им не запретишь, но попробовать подорвать их собственное производство можно. Это как раз нужно обсуждать с Папой Римским. Еще один способ надавить на турок может быть введение дополнительного налога в христианских странах, по аналогии с Османской империей, где иноверцы платят дополнительный двухпроцентный налог по сравнению с мусульманами. Но помимо этого, налоги на немусульман накладывались дополнительно, что приводило их к разорению. Сами турки налоги не собирают, а продают их на аукционах, сборщикам, которые выкупают это право на пожизненный сбор пошлин и налогов. Но уже к концу этого века все, что можно, Османская империя продала, и сбор налогов резко уменьшился, а расходы на армию резко возросли. Внутренний рынок страдает от большого числа дешевых европейских товаров из Англии и Франции которые разрушают собственное производство, не использующее современные достижения науки и промышленности. Помимо этого, нужно наводнить Османскую империю фальшивыми деньгами низкого качества, которые европейцы смогут определить и не брать к оплате. На торговлю облигациями и другими долговыми бумагами на рынках Европы нужно наложить дополнительный налог. Все дополнительные деньги с налоговых сборов должны идти на финансирование крестового похода. Католическая церковь во главе с Львом XIII как раз и займутся этим. Понятно, что большая часть этих денег осядет в карманах епископов и администрации Ватикана. Но в любом случае это поднимет цены на товары из Османской империи и негативно скажется на их экономике. А фальшивые деньги приведут к падению курса их валюты. Но за год мы подорвать серьезную экономику их страны не сможем. Нужно тогда продать им старое наше вооружение и дирижабли. Как их уничтожить, мы в итоге придумаем. Да и качество их должно быть низким, не выдерживающим длительной эксплуатации. Помочь в этом деле можно убедить французов, которые совершенно спокойно торгуются с Османской империей. Клубок закручивается забавный, главное – вовремя его разрубить одним ударом, и для этого нужно серьезно подготовиться. Следующие двое суток мы провели практически без связи, так как наша радиостанция не могла поймать сигнал ни с одной из наших стационарных радиостанций, и только подъезжая к Риму, нам удалось поймать устойчивый сигнал и узнать последние новости. Для этого наш поезд стал на полчаса, и князь решал организационные вопросы, после чего подошел ко мне на доклад. Я в это время работал над планом экономического давления на Францию, который нам необходим в случае поддержания ими Османской империи. Князь прошел ко мне и, усевшись в соседнее кресло, начал доклад. Начну с самого важного. Операция по Ротшильдам в целом прошла успешно, но есть и накладки. Самого Ротшильда взять живым не удалось, он застрелился при попытке его связать. С ним была личная охрана, которую не удалось усыпить, и поэтому пришлось вступить с ним в перестрелку. Наш подкупленный человек добавил в еду сильное снотворное, и большая часть охраны и слуг благополучно заснула, но личная охрана из двух человек и сам Ротшильд питались отдельно поэтому при попытке взять его живьем погибли трое английских наемников, а еще пятеро серьезно ранены. В итоге пришлось вмешаться нашим людям и закончить все за них. Раненых пришлось добить, так как шансы вывести их были минимальные. Зато удалось схватить двух личных помощников Ротшильда-старшего, а в других имениях похитили главного бухгалтера, который, поняв, что империя Ротшильдов закончилась, отчаянно торгуется за те сведения, которыми он обладает. Все близкие родственники, как вы и просили, приняли сильный яд, а младших детей вывезли из страны. Мы использовали ту же схему, что и в Австрии, использовав специальные вагоны, на которых доберутся до границы, а там уже их переправят вглубь страны. Помимо самих Ротшильдов, похищены все крупные банкиры и управляющие его банками, с которыми сейчас проводится специальная работа. Допрос ведут только на английском и французском. Явственных следов, что это сделали русские, не будет. Два дня назад прошел суд над покушавшимся на вас в Мариинском театре террористе и задержанным недавно личным порученцем Ротшильда-старшего. Оба признали свою вину и дали показания против Ротшильдов. На вынесение приговора вчера были приглашены журналисты, и им показали судебное решение о взыскании семьи Ротшильдов 5 миллиардов франков в виде компенсации за покушение на двух императоров. В суды всех стран подписаны иски с требованием выплаты компенсации за организацию покушений и на арест собственности Ротшильдов хотя мы уже начали действовать, назначая своих управляющих. И хотя многие пытаются сопротивляться этому, после выхода статей про то, как Ротшильды участвовали в организации покушений не только на Александра II и на наследника престола, но и на американского президента, а также на нескольких правителей Европы, то большого сопротивления оказывать не стали». Общая стоимость активов их семьи переваливает за миллиард франков, и это только денег и долговых бумаг разных стран. Помимо этого, есть огромный список активов и недвижимости, которые еще предстоит отсудить, так как ожидается подача и других исков. Но мы постараемся сделать это первыми, да и знания от его управляющих и бухгалтера дают нам неоспоримое преимущество. Понятно, что всю империю Ротшильдов нам не получить, но на большую ее часть мы можем рассчитывать. На все активы в Российской империи уже наложен арест и введены временные управляющие, которые должны будут предотвратить их развал и хищение средств. Вследствие этого во Франции произошел обвал их франка и паника на бирже. Эта семейка имела огромное влияние на кабинет министров, а если правильнее говорить, то они все были их ставленниками и работали на Ротшильдов, проводя удобные законы и соглашения на уровне кабинета министров и парламента. Французское посольство в Российской империи уже выразило свой протест против наших действий. Но император Александр III, приняв их, задал один вопрос – Покушение на членов семьи Дома Романовых – это частная инициатива семьи Ротшильдов или это намеренное действие французского государства? На этом все претензии исчерпались сами собой, а сегодня была получена официальная нота, что Франция не имеет никакого отношения к организации Ротшильдами, покушение на российского императора и на наследника престола. Фактически, они развязали нам руки требовать компенсацию за эти действия их подданного. Я отдал приказ перевести все крупные накопления в ближайшие заграничные отделения Государственного банка Российской империи. Помимо этого, мы наняли несколько крупных юридических контор за 10% от стоимости отсуженного капитала для ускорения перевода недвижимого имущества под наш контроль. Проблемы могут возникнуть только с предприятиями, выполняющими военные заказы, но юристы обещали найти компромиссное решение этого вопроса. Они начали переговоры с французскими властями, но тут придется дать существенные взятки, хотя по меркам переходящего к нам имущества суммы небольшие, доложил князь, а я задумался, как теперь продуктивно использовать полученное богатство. Я, конечно, думал, что нам удастся урвать только десятую часть империи Ротшильдов, но выходило, что мы получим намного больше.